Глава седьмая. Раздавшийся рядом громкий хлопок привел меня в чувство. «Что это было?» – спросил я у прислонившегося спиной к кровати наставника. «Живоглот с нами попрощался», – усмехнулся Александр, не открывая глаз. Я испуганно обернулся в сторону монстра, но увидел у стены лишь груды битого стекла. Живоглот же бесследно исчез. «Потусторонним тварям чужда наша параллель точно так же, как нам их собственная», не дожидаясь вопроса, стал объяснять наставник. «Удерживаться нам и им в иной параллели позволяет контроль энергетических потоков. Чем лучше он развит, тем дольше возможно находиться в чужеродной локации. Живоглот был сильным высокоуровневым зверем и мог без проблем гостить у нас несколько часов кряду. Но после смерти тварь утратила контроль над энергетическими потоками и была вышвырнута из нашей параллели. Тело при таком жестком возвращении, как правило, сильно деформируется. Из легких с шумом вырывается весь имеющийся там воздух и раздается звук, напоминающий хлопок. Его-то мы только что и услышали. «Это что, получается, если б я не успел за те пять минут вернуться обратно, Меня бы тоже вот так, с хлопком. Александр открыл глаза и испытывающе на меня поглядел. Запомни, ученик, в нашем деле не бывает никакого «если бы». Ты самостоятельно справился с чрезвычайно сложным и практически невыполнимым для новичка испытанием. И как бы пафосно это ни звучало, я горжусь тобой. И что, даже не поинтересуешься, как мне это удалось? Отчего же? Разумеется, поинтересуюсь. Более того, подробно тебя расспрошу о первом самостоятельном приключении в теневой параллели. Но чуть позже. А сейчас давай уже закроем заказ и выйдем, наконец, отсюда. Подавай пример, наставник первым поднялся на ноги и, подхватив со спинки стула пиджак, надел его поверх окровавленной рубашки. К сожалению, голов этих несчастных... Александр кивнул на трупы под простынями. добыть «Да мне не удалось, и премии, увы, не будет. Зато ты, Сергей, прошел полновесное боевое крещение, и за участие в ликвидациях тварей наверняка заработал немало очков теневого развития. Пока их не трогай. В офисе я помогу с правильным распределением». «Да иди ты! Откуда?» Наставник, ожидаемо бурно, отреагировал на выставленные мною из-за спины руки с примороженными трофеями. «Мне Линда помогла их из кукольника добыть», — честно ответил я. «Какая еще хрен Линда? По фамилии Краус. Она вернула меня из теневой параллели, и теперь я ее должник». «Твою мать!» — схватился за голову Александр. «Давно на меня разом столько дерьма не валилось за какие-то сраные полчаса!» «Что я должник, это очень плохо, да?» Наставник не успел мне ответить, остановленный требовательным стуком в дверь. «Заходи, не заперто!» — откликнулся Александр. Нарисовавшийся на пороге Семен щелкнул выключателем и уже при нормальном освещении окинул цепким взглядом за комнату. «Слава Богу, обошлось!» – выдохнул удовлетворенный осмотром комитетчик. «После вашего намека на прорыв я опасался, что тут живого места не останется. Спецназ даже вызвал и людей из дома на улицу эвакуировал. А потом наверху стало тихо, и я решился подняться, посмотреть, как у вас дела». «А вы смелый человек, Семен», – хмыкнул наставник. «Работа такая». Тон ему откликнулся комитетчик. «Ну, как успехи?» «Отдай ему», бросил мне Александр. «Не могу, у меня кулаки не разжимаются». «Это мы сейчас исправим». Наставник резко надавил несколько болезненных точек на запястье моей левой руки, и одна из голов тут же выскочила из разжавшихся пальцев. Следом аналогичная операция была проделана с правой рукой, и вторая голова, присоединившись к первой, покатилась по простене в сторону комитетчика. «Чего грязные-то это – поморщился Семен, добытым из кармана платком, останавливая головы на краю кровати. «Извини, помыть не успели», – фыркнул Александр. «Да я ж не вупрек, так, к слову». «Горничную-то нашел?» «Ты был прав. Она как сквозь землю провалилась». «Горничная?» — рискнул я вмешаться в беседу старших. «Потом объясню», — отмахнулся Александр и снова обратился к Семену. «Извини, намусорить пришлось». Кивок на груду стекла на полу под бывшим зеркалом. «Но скажи спасибо, что так. Из-за вашей подставы с горничной все могло закончиться куда хуже. Как бы то ни было, головы мы вернули» и ждем подтверждения об исполненном заказе. Да-да, конечно. семён извлек из кармана смартфон и, выведя на громкую связь, нажал вызов. После второго длинного гудка из динамика раздался задорный Светкин голос. Внимательно. Светлана, это семён Подмигнув нам, заговорил комитетчик. Рад сообщить, что присланные вами специалисты превосходно справились с заданием. Деньги за исполнение заказа в течение часа будут перечислены на счет вашей организации. Рада слышать, откликнулась Света. У меня перед глазами тут же загорелись строки очередного лога. Внимание, принятый вами заказ исполнен. Ваша персональная награда составляет 95% от суммы полагающихся группе премиальных. В качестве поощрения вам начисляется 11 теневых бонусов к интеллекту, 36 теневых бонусов к КЭП. «Всего доброго, Светлана!» «И вам, Семён, не хворать!» Комитетчик нажал на сброс, убрал телефон. Из того же кармана достал небольшой конверт и протянул его Александру. «Это лично вам за оперативность!» Заглянув в конверт, наставник удовлетворённо хмыкнул и спрятал во внутренний карман пиджака. «Я могу надеяться, что недоразумение с горничной останется между нами», заискивающе улыбнулся ему Семен. «Какой такой горничный?» – изобразил удивление Александр. «Благодарю за понимание. Пойдемте, я выведу вас из дома». Поначалу я удивился, что комитетчик вызвался нас провожать. Дойти по коридору до лестницы, спуститься на первый этаж и через холл к уличной двери – «Этот нехитрый маршрут мы вполне могли бы проделать самостоятельно». Но Семен неожиданно повел нас по коридору в противоположную от лестницы сторону. После двух поворотов ключом открыл дверь, ничем не отличающуюся от десятка других коридорных дверей, за которой вместо комнаты оказалась узкая площадка винтовой железной лестницы. По ней, двинувшись гуськом друг за дружкой, мы спустились вниз – и через стеклянную веранду вышли в сад с задней стороны дома. «Для эвакуации людей пришлось соврать об угрозе теракта», повинился семён провожая нас по гравийной дорожке к секретной калитке с заросшим густым кустарником дальним краю забора. «У ворот дома из-за этого теперь толпа телевизионщиков дежурит. Вам, думаю, перед камерами лица светить не с руки». «Правильно думаете, семён Снова перешел на официальный тон наставник. Остановившись возле приоткрытой калитки, больше похожей на вырезанную в высоком заборе дыру, комитетчик протянул нам руку. «Ну, как говорится, было приятно парни с вами поработать». Обменявшись с ним крепкими рукопожатиями, мы по очереди нырнули в калитку и стали осторожно выбираться из кустарника.